31. Кровавый след. Москва, месяц спустя, декабрь 1935 года. Маленький мальчик возился в снегу, ему было лет 7 не больше. Костя. Костя. Женщина, окликнувшая мальчика, сидела на скамейке по другую сторону аллеи и держала на коленях девочку по-видимому, его старшую сестру. Тётя, ты думаешь, они придут? Не волнуйся, они всегда приходят. Няня была очень ласковая. Девочка уже полюбила эту женщину, появившуюся в их доме всего 5-6 недель назад. Откуда она приехала? В один из октябрьских дней её привёл к ним какой-то мужчина. Она говорила по-русски с необычным акцентом. Родителям было сказано: "Теперь эта женщина будет жить у вас, и называть её нужно тётя. Пускай соседи думают, что она ваша родственница". Хозяева предложили ей широкую свою кровать в большой комнате, но она отказалась. И устроилась в каморке у входной двери, где раньше спал их старший сын, когда ещё жил здесь. В результате вся семья перестала считать её почётной гостьей. Она принимала ревностное участие в домашних делах. Охладить ее пыл было нелегко, кроме коморки няня. Она следовала осеннее пальто и шубу старшего сына, и теперь невозможно было смотреть без волнения на всю эту одежду, висевшую у двери, как в прежние времена. Костя подошел к скамейке, весь промокший. «Мне холодно», — пожаловался он. «Мне тоже» подхватила его сестра Зоя. Женщина распахнула шубу, и дети юркнули внутрь. "Из печёс нам сегодня вечером твой белый торт", спросил Костя. Он уже предвкушал, как съест сиреневый сахарный цветочек, сняв его с облака взбитых сливок, ведь няня готовила так вкусно, словно была феей из волшебной сказки дважды в неделю мадемуазель ездила с малышами в парк Сокольники в этих случаях она надевала и пальто, и шубу, хотя они были ей велики, в них она не мёрзла даже на ледяном ветру. Пальто она надевала прямо на свою ситцевую блузку, а шубу поверх него, и мех сразу покрывался инеем. Так она гуляла с двумя детьми, Константином и Зоей. Мадемуазель знала, что на улице за каждым её шагом следят. Она постоянно спрашивала себя, кто из этих прохожих надзирает за ней. Когда мадемуазель похитили на Солине, она боялась, что её сошлют в лагерь за полярным кругом. Однако её поселили в центре Москвы в тесной квартире в лоне семьи, где было двое маленьких детей. «Вон они!» — закричала Зоя, выныривая из своего мехового гнездышка, и она побежала навстречу маленькой девочке, которая сразу же выпустила руку няни. Женщины и их воспитанницы расцеловались и сели на скамейку, прижавшись друг к другу. Сцена повторялась уже с месяц, дважды в неделю. Это была дружба по средам и воскресеньям двух девочек и двух женщин под снисходительным присмотром кости. Маленькую девочку звали Светланой, но все называли ее Сетанкой. Ее няня ничего не рассказывала о семье Сетанки. Она больше любила вспоминать прошлые дореволюционные времена и свою службу в известных петербургских домах, у князей, у знаменитых артистов. А однажды она чуть было не уехала в Париж. Мадемуазель говорила мало. Она больше слушала. Иногда в ее глазах блестели слезы. Она любила эти истории давно минувших лет». Зоя и Ситанка тоже о чём-то тихо разговаривали. Одна рассказывала об уехавшем в путешествие старшем брате, другая о мальчике, которого она называла птенцом и которого никогда не видела. "О чём они там болтают эти крошки?" шептала иногда няня Ситанке, украдкой поглядывая на девочек. Но девочки не обращали на неё внимания, они увлечённо слушали друг дружку, и каждая из них, встречаясь с другой по средам и воскресеньям, постепенно присваивала себе её секрет. Сетанка слегка влюбилась в Зоиного старшего брата, а Зоя в птенца Сетанки. Но вот наступали сумерки, они прощались у чугунных ворот парка. На улице Сетанку с няней всегда ждал чёрный автомобиль, остальные спускались в метро на станцию Сокольники. Они обожали ездить на метро. Первая линия была запущена весной. Смотри, няня, смотри. Костя бегал по станции словно по дворцу из серром Рамера. В тот вечер Вернувшись в квартиру, дети увидели, что мать чем-то расстроена. Пришло письмо от вашего брата, сказала она каким-то тусклым, надтреснутым голосом. Он передаёт вам привет. А мне можно его прочитать? спросила Зоя. Пора ужинать. Но после ужина мать так и не показала детям письмо Андрея. Это была первая весточка от него, посланная на адрес соседей, чтобы её не перехватили органы, которые постоянно следили за их семьёй. На конверте почему-то стоял почтовый штемпель Великобритании. По среди ночи вернулся с работы отец, и мадемуазель, которая уже легла спать, услышала через дверь своей каморки, как мать торопливо идёт ко входу. Дорогой, пришло письмо от сына, от Андрея. Наступила тяжёлая пауза, в которой угадывались беззвучные рыдания. Плохо нашему Андрею. Медмуазель посмотрела на три скрипочки, висевшие над её кроватью. Подишь, в ту же ночь Это было в кафе у подножия Монмартра, незадолго до рассвета. Посетители много пили и уже порядком захмелели, однако кратиха предпочитала гранадин. Примечание. Гранадин густой гранатовый сироп, разведённый водой. Конец примечания. Сидевший рядом с ней Борис Петрович Антонов снял очки в тонкой железной оправе, Он провёл рукой по своему восково-бледному лицу и протёр маленькие жёлтые глазки. Другая его рука нежно придерживала руку Кротихи. Он не хотел её отпускать. Всё началось двумя часами раньше на Ильгерской улице. Кротиха ждала на крыше русского кабаре Шёл снег, рядом с ней сидели две кошки и тоже терпеливо чего-то ждали. Сияющая вывеска Шахерезады только что погасла, было 4 часа утра, её объект до сих пор не вышел. Кротиха следила за Борисом Петровичем в надежде, что он выведет её на Андрея или Ванго. Несколько недель назад она потеряла след Андрея по вине внезапно нагрянувших родителей. Они приехали на несколько часов и помешали её слежке. Кротиха заметила, что отец изменился, стал каким-то нервным. Он сел напротив неё, даже снял пальто и шляпу, заговорил о том, что хочет продать предприятие и уехать в Америку рассказал, что вернулся из Германии, из Франкфурта, там его имя убрали с кирпичных стен принадлежащих ему заводов и написали на них другое, более благозвучное. В этой стране для него всё было потеряно. У тебя всегда останется Франция и заводы в Бельгии кричала из ванной жена, отец скептически поморщился. Во Франции всё тоже совсем не просто. Однако вопреки обыкновению он посвятил несколько минут разговору с дочерью. Он смотрел на неё так удивлённо, будто видел впервые. А как у тебя дела, Эмиль? Всё в порядке? Кротиха не проронила ни словечка. Он воображает, что достаточно назвать её по имени, разо три участиливо заглянуть в глаза и задать пару вопросов, чтобы вернуть её доверие. "Если они всё у меня отнимут", говорил отец. "Мы уедем втроём". Его жена, стоя перед зеркалом, громко смеялась и называла его трусом. Из ванной она вышла благоухая розой и жасмином. Она даже не сняла шерстяной шапочки, объяснив, что их пригласили пообедать в городе. Она только и успела, что потрепать, дочь по щеке рукой в перчатке, испачканной в пудре. «Ну пока, мой ангел!» Час спустя кратиха узнала, что Андрей... Так и не вернулся к себе в пансион на улице Вальдеграс. Рядом с ней замяукала одна из кошек из кобаре Шахерезада, больше никто не выходил. Куда же делся этот мерзкий коротышка Борис Петрович? Она ведь видела, как он вошёл туда сразу после полуночи. Кротиха помнила то время, когда она даже не знала такого слова одиночество. Когда жила над городом, в стороне от людей и не чувствовала себя несчастной, это время осталось далеко в прошлом. Исчезновение Ванго, отъезд Этель в Шотландию и особенно долгое отсутствие красавца Андрея сделали из Кротихи, специалистку по одиночеству, можно сказать, чемпионку мира этого ощущения её больше не покидало. Но Кротиха крепко держалась за воспоминания. Даже будучи разорванными, узы дружбы не ослабевают. Она все еще чувствовала их на своих лодыжках и запястьях, и это было приятно. Ей казалось, будто она проснулась после долгого сна. Кротиха любила Этель, Ван Го. Но теперь она больше всего любила Андрея, пусть даже он не знал о её существовании. Она пожелала обеим кошкам спокойной ночи и съехала вниз по цинковой водосточной трубе, нужно подобраться поближе. Улица была безлюдна. Кротиха коснулась ногами земли и сделала несколько шагов по снегу, направляясь к баре. Не успела она подойти к входной двери, как та резко распахнулась, и они столкнулись нос к носу. Борис Петрович вышел с каким-то мужчиной. Увидев её, они сразу замолчали. Кротиха находилась в том переходном возрасте, когда одна половина встречавшихся ей мужчин спрашивала: Ты потеряла маму с папой, детка, а вторая предлагала угостить тебя стаканчиком, цыпочка. Для этого ей было достаточно чуть изменить повадки, чуть иначе улыбнуться. Она подбоченилась и взглянула на этих двоих так, чтобы они оказались во второй категории. Слегка пошатываясь, Борис Петрович смотрел на девушку. Снег на мостовой был испещрён чёрными следами. Борис уже не понимал, от чего у него дрожат плечи от холода или от страха. Сопровождавший его человек держал в кармане заряженный пистолет, его звали Влад. Борис хорошо его знал, в отношениях с людьми тот был мил и благовоспитан, не более чем стервятник, рущий когтями добычу его послали к Борису, чтобы заставить того выполнить наконец свою миссию. За многие месяцы Борис Петрович Антонов так и не продвинулся в розыске Ванго. Влад Сервятник наверняка должен был пристрелить его на углу улицы и сам выполнить задание. До этого Влад Бит их 2 часа просидел с Борисом в укромном углу кабаре Шехеризада, пытаясь вытянуть из него подробности этого дела. Он хотел получить все результаты слежек, прежде чем избавиться от Бориса, но тот был многословен. Он знал, что его ждёт в конце этого разговора. В зале уже потушили свет. Последние танцовщицы надели пальто прямо на красные болеро сверкающие стразами и ушли. Посетителей тоже попросили покинуть кабаре. Теперь они стояли под уличным фонарём все трое. Что это за девица? Не хотите выпить с нами? по стаканчику мадемуазель для Бориса это был единственный шанс продлить себе жизнь. Власть стервятник не сможет убить его при свидетеле. От него, конечно же, требовали, чтобы всё делалось чисто. Если эта девица примет предложение, она, сама того не подозревая, будет телохранительницей Бориса до самого рассвета. Отвежься от неё, сказал стервятник. Он говорил только по-русски. Ну, мы всё-таки в Париже, ответил Борис. Здесь не оставляют красивую девушку одну на улице. Затнесь, скажи ей, что проваливало, ну, девушку как будто порадовало приглашение выпить. Ну разве только стаканчик, ответила она. Я устала, но не люблю гулять одна по ночам. Влад не успел вмешаться, она протянула Борису руку, и он отчаянно ухватился за неё. "И вы правы", продолжил он. "Ночью на улице мне безопасно". Им пришлось довольно долго искать открытое бистро, в конце концов они нашли такое в начале одной из крутых улочек, взбегавших к собору Сакре-Кёр. Кротиха села за столик, и у нее сразу закружилась голова. В маленьком зальчике было невыносимо накурено. Люди слишком громко разговаривали. Она почувствовала, что у нее опять разыгрывается клаустрофобия. — Мне нужно отлучиться, — сказала она, вставая. «Что — Что? Она посмотрела на обоих мужчин. Увидела разом страх в глазах Бориса и удовлетворение на лице Влада. Прикрыв веки, она стала медленно дышать ртом. Мне двойной гранадин, наконец сказала она и решительно села. Вид повеселевшей физиономии стервятника Вот что заставило её передумать. Взбешённый Влад попытался выудить последние нужные ему сведения. Потом надо будет разыскать Андрея, парень был бесполезен, и слишком много знал. Влад получил приказ ликвидировать обоих. А куда делся тот малыш, которого ты за Веру вбовал? Скрипать, кажется, мне поручено поговорить и с ним тоже. Андрей Мужчины разговаривали по-русски, но кратиха различила имя Андрей. Она опустила стакан с гренадином, забыла про свою клаустрофобию при воспоминании о серых глазах Андрея, перед ней как будто зажёгся свет. Борис произнёс несколько слов, и она услышала среди них ран-деву. Он наверняка сказал, где и когда у него встреча с мальчиком-скрипачем. Ради этого кротиха с ними и пошла. Теперь она догадалась, какая опасность нависла над Андреем. Стервятник понял, что из Бориса больше ничего не вытянешь. Он встал из-за стола и жестами объяснил хозяину, что хочет позвонить. Ему указали на маленькую винтовую лестницу, ведущую в подвал. Стервятник понял, что из Бориса больше ничего не вытянешь. Через несколько минут Кратиха заметила, что бледное лицо Бориса Петровича покрылось капельками пота. Я отлучусь ненадолго, и он тоже направился к лестнице, спускаясь вниз и проходя мимо кухни, он схватил разделочный нож. Кратиха старалась дышать ровно. У стойки бара смеялись люди. Они приходили из окрестных ночных заведений, из подгрибка Чёрный шар или из Красного ангела дансинга с аккордеонистом, который недавно открылся на улице Фонтен. Кротиха знала в этих местах только крыши, откуда она следила за драками бандитов с соседних улиц. Так 2 года назад она стала свидетельницей побоища между корсиканцами и парижанами. В зале постепенно распространялся аромат кофе. В углу сидел трубочист, ещё совсем чистенький, в такой ранний час и разговаривал с продавщицей из магазина тканей. Всё казалось обыденным в это раннее парижское утро. Может, она задремала и просто видит сон. Внезапно на лестнице появился стервятник Влад с перекошенным лицом. Он держался за живот, как будто его ранили. Даже не взглянув на Кротиху, он поспешно выбрался на улицу. Минуту спустя вокруг неё поднялся крик. В подвале обнаружили труп мужчины, С зала хватила паника, кра тихо уже бежала по улице, не отрывая взгляда от кровавой дорожки на снегу, оставленной стервятником.